Глава 21. Бестолковая игра. «Ты хочешь помочь мне, Слав? Ты пришел, чтобы меня освободить?» Этот голос. Я почувствовал, как мурашки прошли по затылку и спустились ниже, по позвоночнику. Женский голос. Он холодный, словно лезвие ножа, и пугающий, как шепот мертвецов. «Кто ты?» — глухо отозвался я. «Подскажи, как мне найти тебя?» я постараюсь помочь». «Значит, ты спасешь меня?» — требовательно спросила незнакомка. «Спасу». На мгновение повисла мрачная тишина. Я находился в каком-то коконе, темном и глубоком. Ничего не видно, не слышно, и хотя голос неизвестный пугал меня, я желал, чтобы он звучал, ибо пустота ужасала в разы сильнее. «А что, если я не хочу, чтобы меня спасали?» Настала моя очередь замолчать и задуматься. С кем я разговариваю? Это призрак? Отпечаток? После того, как мы упокоили дух Федора Ильича, я был уверен, что каждый из обитающих в вороньем гнезде отпечатков стремится уйти из этого мира. А ты не хочешь уходить? Я не знаю, будто пропела она. Но ты, Слав, не мой герой. Ты вообще не герой. Ты никто. «Постой!» — простонал я, когда кокон начал сжимать меня, намереваясь превратить в лепешку. «Подожди!» Полуденный свет ударил в глаза, я машинально прикрыл их ладонью. Голова гудела, я никак не мог собраться с мыслями. «Что случилось? Что со мной произошло?» Помещение было мне незнакомо. Небольшая комнатка, побеленные стены, одно окно с желтой занавеской в крупный цветок, старая мебель и часы. Огромные часы с грузом-ходунком, их тиканье щелчками отдавалось в больной голове. Тик-так, тик-так — отвратительное приспособление. Я попытался подняться, но из-за резкой боли в ноге снова упал на постель. Схватился за конечность, щурясь от неприятного, щиплющего ощущения, и подтянул ее к себе. — Не лапай! — прохрипел стоявший рядом человек. Я не послушал и тут же получил по руке. «Не череби рану говорю воды так же хрипло отозвался я и разлепил глаза ромашковый настой с клюквой отрезала аглая васильевна нужно снять воспаление почему почему царапина так болит снова поморщился я рану жгло «Это птица бешенством болела птица как птица другая гадость тебя покалечила какая гадость «А я почем знаю?» Присаживаясь на кровать и осторожно заглядывая под повязку на моей ноге, фыркнула Аглая Васильевна. «Ничего, до свадьбы заживет!» «Что это за дрянь?» спросил я, выцепив взглядом зеленую жижу на ране. «Тысячелистник, календула, ромашка и мята. Все из моего сада. Еще бы подорожник приложили. Может, лучше обычных антибиотиков купить? Как-то мне... «Нехорошо». Аглая Васильевна не ответила, снова приложила повязку к ране и поднесла к моим губам кружку с отваром. Я выпил горьковатую жидкость. Который сейчас час?» «Два доходит». «Бабушка меня точно прибьет!» – простонал я. «Мне нужно идти». «Лежи!» – не давая подняться, отчеканила Аглая Васильевна. «Вчера к ней Глеб забегал, сегодня Зоя». Она сказала, что решит проблему с твоей бабкой. И как она собралась это сделать? Я сказала, что ты остался у меня. Появившаяся в дверном проеме Зоя выглядела уставшей. И это было действительно плохой идеей. Теперь мы с тобой не только вместе, но и почти женаты. Боже, да она теперь мечтает, что внук обоснуется в деревне и будет вести свое хозяйство. Жесть, — отозвался я, еле подавив смешок. Я с благодарностью посмотрел на подругу. Зоя сказала, что сегодняшний день я могу полностью посвятить выздоровлению, ибо бабушка передала аж два пакета продуктов и до следующего утра точно не ждала меня дома. «Ну как ты?» — спросила Зоя, присаживаясь возле меня так же, как до этого сидела Аглая Васильевна. «Ты бредил ночью». «Ты была здесь?» «Да, мы все были. Ты нас напугал. Мне снился сон. Снова?» «Снова?» — непонимающе переспросила она. «Да, снова. Снова странный сон. Но прошлый был не про меня, а про Аглаю Васильевну. А в этот раз... В этот раз нечто говорило именно со мной. И, кажется, оно... Она не хочет, чтобы мы упокоили ее дух». «Значит, правда все!» — крякнула Аглая Васильевна, снова появляясь в комнате. «Вы отправляете души туда, где им положено быть?» «Мы проделали это только один раз», — честно ответил я. «Но нам удалось упокоить дух Федора Ильича, лесника из дома на болоте. И он хотел уйти. Он был благодарен». «Конечно, они хотят уйти. Дед уже который год приходит ко мне и плачет, просит спокойной смерти, а получить не может». Я был прав. Вы видите их? Я вижу только деда. Но иногда замечаю и другие странности, творящиеся в деревне. Хотя после того, как смирилась с тем, что мне не удастся покинуть воронье гнездо, перестала обращать на них внимание. Почему вы не забыли? И Я имею в виду, моя бабушка не верит? Я знаю. Оборвала меня Аглая Васильевна. Люди сходили с ума от безысходности, запивали до смерти, и что-то изменилось. Я да не, не знаю что, но я старше твоей бабушки, поэтому помню. «Странно», — буркнул я, — головная боль только-только начинала отступать, а мысли о деревенской чертовщине грозили снова ее усилить. «Думаю, в первую очередь нам надо разобраться с вашим дедом. Где его останки?» «А я почем знаю? Как церковь снесли, так и могилку его уничтожили. Ничего не осталось. Я девчонкой была, не помню уже даже, где она находилась». Наглая Васильевна выглянула в окно. «А дед со мной не разговаривает. Плачет только». «Сейчас на том месте здание клуба и библиотеки стоит», — проговорила Зоя. — Оно прямо напротив дома Аглаи Васильевны. Я показывала тебе вчера. Хотя в твоем-то состоянии ты, наверное, не запомнил. — Слав, это может быть нерешаемой задачей. Что если останки захоронены под постройками? Я, задумавшись, замолчал. — Что в таком случае предпринять? Останки попа действительно могли находиться под новыми зданиями. — Подождите ночи, — посоветовала Аглая Васильевна. — Может быть, он с вами заговорит. Хозяйка дома подошла к трюмо, открыла дверцу и достала оттуда небольшой кожаный чемоданчик. Открыв его, немного пошарила внутри, а потом протянула мне старое черно-белое фото. «Вот мой дед!» Аглая Васильевна ткнула пальцем. «А это как раз та самая церковь!» «Ох, что наделали, ироды, что наделали!» «Фото!» Такое же старое, как найденный Глебом снимок Федора Ильича. Пятеро человек. Женщины в длинных юбках и теплых телогрейках на головах шали. Видно, что зима. Я думал, поп будет одет в специальную церковную одежду, но единственный мужчина на снимке выглядел как крестьянин. Шапка-ушанка, ватные штаны, фуфайка и валенки. Люди, изображенные на фотографии, будто до сих пор дышали. Точнее, дышал только один. Он смотрел на меня умоляющим взглядом и, думаю, желал только одного — уйти. Мы сидели на лавочке перед участком Аглаи Васильевны и смотрели на здание клуба. Кому вообще могла прийти в голову мысль разрушить церковь, уничтожив при этом могилу папа чтобы построить на ее месте клуб? Хотя о чем это я? В России нередки случаи постройки зданий на захоронениях. Вот и доигрались. Вытянув раненую ногу, я с удовольствием попивал целебный отвар из термоса. Аглая Васильевна, поддавшись на уговоры, добавила сахар в напиток, и теперь он был в разы вкуснее. Парни растянулись на траве, Зоя ковыряла прутиком подошву ботинок. Я сидел рядом с ней и любовался ее профилем. Вечер был тихий. «А где Катюха?» Только сейчас, заметив отсутствие одного члена отряда, спросил я так вчера еще, перед тем, как сюда тащиться, ушла домой, — ответил Глеб. А сегодня я сказал, чтобы не выходила на улицу. Мала она еще для таких дел. Мне казалось, что вчера вечером мы полным составом отправились к дому Аглаи Васильевны. Впрочем, в лихорадке и не такое могло показаться. — Зато для кладбища в самый раз, да? — хохотнул Рыжий. — Да там она вообще меня слушать не стала. Видимо, интересно было, а сегодня даже не спорила. «Интерес поугас», — ухмельнувшись, прокомментировал Кики. «Я ее понимаю». «С чего начнем-то?» — вздохнула Зоя. «Уже темнеет. Страшно как-то просто сидеть и ждать, когда призрак появится». «Давайте в игру сыграем», — предложил я. «В прятки?» — хмыкнул Глеб. «Нет, не в прятки. Вопросы друг другу позадаем. Игра такая есть, с перчинкой. Правда или действие называется?» «Да ну!» — протянул Кики. Такие игры проводить нужно, когда в компании девчонок больше, чем парней. Тогда интереснее. «Правда или действие?» Отмахнувшись от Кики, спросила Зоя, глядя мне в глаза. «Правда. Какая твоя любимая книга?» Парни разочарованно загалдели, упрекая Зою в том, что она не придумала для меня более каверзный вопрос. Я улыбнулся и ответил. «Гарри Поттер. Волшебная история и поучительная». Перечитывал все книги несколько раз. «Моя очередь. Правда или действие, Кики?» «Ну, допустим, правда. Расскажи-ка нам, дружище, о своих тайных желаниях». «Учи, Зойка, задавать правильные вопросы!» Махнув на девушку рукой, буркнул он. «Все мои тайные желания, Слав, явные. Я бы Ингу не прочь». Кики взглянул на Рыжего, откашлялся и быстро закончил. «Пожамкать. Но не могу». «Почему?» «А это, Слав, уже второй вопрос», — ухмыльнулся он. «Сейчас моя очередь спрашивать. Правда или действие, Сань?» «Действие», — бросил рыжий, явно не желающий принимать в этом участие. «Поцелуй Зойку». «Чего?» — возмутилась девушка, сердито хмуря брови. «А чего? Вы сами согласились играть? Соблюдайте правила!» «Чтоб тебя!» — нахмурился рыжий, а сам пододвинулся ближе к моей веснушке. «Ты это... Просто закрой глаза, я... Быстро!» «Ой, да сам лучше помолчи уже!» Зоя обхватила руками лицо рыжего и прижалась своими губами к его. Одна прядь медных волос выбилась из прически и теперь лежала на веснушчатой щеке. Ее прикрытые ресницы подрагивали. Санина рука сползла с плеча на Зоину талию. Меня будто ударили в живот. «Ого-го!» — протянул Кики. Так вам, может, уединиться, ребят?» Кажется, наконец-то эти двое разлепились. Я не мог знать наверняка, потому что отвернулся и судорожно хлебал свою настойку. Руки дрожали. Захотелось набить кое-кому морду. Сейчас я ненавидел Рыжего, ненавидел Зою. И уж точно теперь мне было не до упокоения мертвецов. Ощущение, будто в спину вонзили нож. «Моя очередь!» Голос Рыжего заставил меня поморщиться. «Значит, Глеб, да? Правда или действие?» «Давай уж лучше правду. Ладно. Чего ты боишься больше всего?» Повисла напряженная тишина. Я не выдержал и посмотрел на Глеба. Взглядом мельком мазнул по Зое, но она тоже смотрела на главу нашего отряда, будто минутой ранее совершенно ничего не произошло. «Совершеннолетие», — ответил Глеб тихо. Через месяц мне стукнет восемнадцать лет. Я боюсь все забыть. Боюсь потерять себя. Гнев немного притупился. Слова друга отозвались во мне сочувствием и болью. Я подумал, что потерянная после совершеннолетия память — это бонус. Бонус, данный кем-то или чем-то, чтобы люди не сходили с ума. Но думать можно по-разному. В зависимости от того, под каким углом ты смотришь на ту или иную ситуацию. Глеб боялся потерять себя. «Слав!» Зоя окликнула меня, но я решил проигнорировать девушку. Снова настала ее очередь задавать мне этот дурацкий вопрос. Правда или действие? Я чувствовал, что ребята смотрят на меня в ожидании ответа, но, как обиженный мальчишка, решил прикрыться термосом и жадно допил остатки жидкости. «Слав!» Чуть громче повторила Зоя, взяв меня за руку. Поддавшись новому порыву злобы, Я отмахнулся от протянутой ладони и встретил полный непонимание взгляд. Не хотелось устраивать сцен, но она была первая, кто заставил меня испытать ревность и почувствовать себя полным ничтожеством. «Да что с тобой? Только послушай!» И я услышал. Возможно, из-за разыгравшегося ветра или из-за бушующего гнева внутри я не сразу обратил внимание на этот звук. Но теперь, когда Зоя привела меня в чувство, Волосы на затылке вздыбились от ужаса. Бом, бом. Гулка из-за могильно разносилась по округе. Звон церковного колокола наполнил тишину ночи, разрывая ее в клочья. Колокола уже несуществующей церкви. Я ощутил, как колкий ветер проникает под двор толстовки вместе с уже привычным мне страхом, а ночь будто сгущается, накаляя атмосферу. От абсурда происходящего ладони стали влажными и липкими, в горле пересохло. Я шумно сглотнул, шагнул к ребятам, которые тоже вжались друг в друга, и все же взял Зоину руку в свою. Хотел сказать ей, что все хорошо, но Зоя меня опередила. «Слав, он здесь», — шепотом произнесла она мне на ухо. Ее дыхание обожгло шею. «Дедушка Аглая Васильевны стоит прямо за тобой».